К несчастью, все сооружение покоится на бездонной топе и ходит ходуном под тяжестью коляски. При той быстроте, с которой принято ездить в России, экипажи на таких дорогах скоро выходят из строя. Люди ломают себе кости, рессоры лопаются, болты и заклепки вылетают. Поэтому средства передвижения волей-неволей упрощаются и в конце концов приобретают черты примитивной телеги. По прибытии в Шлиссельбург, где меня ожидали, я был встречен инженером, управляющим шлюзами. Было холодно, пасмурно и ветрено. Мы остановились у деревянного, но комфортабельного дома инженера, и он лично ввел меня в гостиную, где предложил мне легкую закуску. И с явной супружеской гордостью, представил своей жене молодой и красивой особе. Последняя сидела на кушетке и не поднялась мне навстречу. Она не произнесла ни слова, не зная французского языка, и почему-то не шевелилась, очевидно смешивая полную неподвижность с совершенной вежливостью. Вероятно, она решила быть олицетворением гостеприимства в виде разодетого в пух и прах идола. я молча ел и согревался. Она не сводила с меня глаз, ибо отвести их значило бы нарушить неподвижность статуи, роль которой она задалась целью играть. Мой хозяин дал мне возможность в полной мере насладиться этой любопытной восковой фигуркой и, казалось, был весьма польщен произведенным его впечатлением. Но, желая добросовестно выполнить свой долг, он в конце концов обратился ко мне со следующими словами. «Вы должны меня извинить, но нам, пожалуй, пора идти, так как у нас мало времени для осмотра шлюзов, которые мне приказано показать вам во всех подробностях». Я предвидел этот удар, но ничем не мог его отвратить и с покорностью дал себя водить от одного шлюза к другому, не переставая думать о темнице Ивана IV, которой мне не позволяли приблизиться». Количество гранитных камер, огромных гранитных же щитов, запирающих шлюзы, и плит из того же материала, которыми выслано дно гигантского канала, вряд ли может заинтересовать. Да я бы и не мог удовлетворить подобное любопытство. Достаточно сказать, что за 10 лет существования шлюзов не потребовалось никакого ремонта. Поразительный пример прочности сооружения в таком убийственном климате. Действительно, не жалели усилий и денег для совершенства постройки, воспользовавшись всеми изобретениями современного инженерного искусства. Все это очень интересно знать, но довольно утомительно осматривать, в особенности под эгидой создателя шедевра, так как обилие деталей подавляет профана. Решив, что я затратил на осмотр этих чудес достаточно времени, и расточал достаточно похвал, я вернулся к первоначальной цели моего путешествия. И скрывая свои намерения, чтобы тем вернее их осуществить, выразил желание увидеть истоки Невы. Кажущаяся невинность моей просьбы не могла скрыть ее нескромности, поэтому инженер ответил уклончиво, исток Невы находится при выходе из Ладожского озера в конце канала, отделяющего озеро от острова на котором стоит крепость я это знал но продолжал настаивать все таки мне бы хотелось увидеть одну из природных достопримечательностей россии ветер слишком силен так что нельзя будет различить подводных бурунов вместе истечения невских вод из озера впрочем я сделаю все возможное чтобы удовлетворить ваше любопытство с этими словами инженер приказал подать красивую лодку с шестью гребцами, и мы отправились якобы к истоку Невы, а на самом деле к стенам крепости, доступ в которую мне до сих пор преграждали с величайшей вежливостью. Шлиссельбургская крепость стоит на плоском острове, разделяющем реку на два рукава. В то же время он отделяет реку от озера, определяя линию, где смешиваются их воды. Мы обогнули крепость чтобы как можно ближе подойти к истоку Невы, и вскоре очутились как раз над водоворотом Но волнение скрывало его от наших глаз. Поэтому мы сделали прогулку по озеру, затем вернулись,